Глава 42. Алекс. Подготовка к атаке была важна, но Алекс всё равно не навидел её. Они не знали, что ждёт по ту сторону врат Лаконии. Вихрь мог прийти кцу сразу за вратами, готовый разнести одного за другим, как только они пройдут врата. Конечно, разведы данные показывали, что Вихрь держится около главной планеты, но никто этого не гарантирует. Чем быстрее они пройдут через врата Лаконии, тем лучше. Звучит просто замечательно. Вот только это означает ввести силы 53-х систем в медленную зону, собрать их вместе, прежде чем первый нырнет в Лаконию, а затем прыгнуть сквозь вражеские врата один за другим как можно быстрее, но так, чтобы не исчезнуть. От всего этого занервничаешь. «Так всегда было?» — спросил Йен, новый инженер по связи. Он родился и вырос на Фригольде и не бывал дальше станции Драппер. Каспер сказал, что раньше было иначе. Это верно, подтвердил Алекс. Раньше было иначе. Шли дни и недели. Станция в центре медленной зоны темнела. Из слепящей солнечной белизны она остыла до угрожающего оранжевого. Пространство медленной зоны, ранее чёрное и невыразительное, Всё ещё выглядело как полярное сияние, причём казалось, оно становится только ярче. Избавление на связи, доложил голос по открытому каналу. Мы завершили переход из Хамшалима. Принято, Избавление, подтвердил Ян. Бенедикт, переход подтверждаю. Прошла пара секунд. Это Бенедикт, понял. Начинаем ускорение. Через врата прошли уже две сотни кораблей. Как и роси, они направлялись к вратам Лаконии. Остальные пока находились за вратами своих систем, проходя в соответствии с расписанием Наоми, поскольку Медина больше не контролировала трафик, чтобы никто не превратился в летучего голанца, приходилось полагаться на её расчёты, которые работают, пока в одну единицу времени не пройдёт слишком много других кораблей, пока что поведение врат не изменилось. И это не единственный новый риск медленной зоны. Алекс всё ещё помнил первый переход через врата Сола. Тогда медленная зона была местом страха и ужаса, инопланетных артефактов и смерти. До произошедшего с Меддиной он бы сказал, что за десятилетие люди её приручили, сделали это место чем-то изученным и понятным. Каждый раз, когда он думал о том, что медленная зона способна к изменениям, которых они не понимают, и его терзали смутные опасения. Алекс тянулся к пульту управления, желая провести корабль через врата чуть быстрее, чуть раньше. Он направлялся в битву с врагом намного сильнее его, но, по крайней мере, это известное зло. Постоянное напоминание, что они проложили дороги через пасть дракона, заставляло поволноваться. Все дело в гордыне, но это стало понятно лишь в ретроспективе. «Бенедикт на связи. Мы завершили переход из Хамшалима». «Принято, Бенедикт», — подтвердил Йен. «Чат Лэм, переход подтверждаю». Алекс прикоснулся к панели тяги, потом откинулся назад. «Ты в норме?» — спросил Йен, когда Алекс отстегнул ремни. «Пойду налью себе чая. Тебе принести?» «Нет, спасибо», — ответил Йен, и Алекс оттолкнулся в сторону лифта. Ему хотелось включить тягу, и не только чтобы убраться отсюда, но и потому, что в дрейфе передвигаться по кораблю было слишком легко. Если бы он прилагал хоть какие-то усилия, может, беспокойство улеглось бы. На камбузе он вытащил ручной терминал. В очереди исходящих одно сообщение стояло на удержании. Алекс зацепился правой рукой и ногой, подкручивая терминал в воздухе как спиннер и думая о сообщении. Экран улавливал, где находится Алекс, и постоянно менял ориентацию, уравновешивая вращение. Через несколько секунд это стало раздражать. Алекс схватил терминал и открыл сообщение. На экране высветилось его собственное лицо, и с динамика раздался его голос. «Кит, я собираюсь кое-что сделать и, возможно, не вернусь. В общем, это рискованное дело. Когда я шел на такое в прошлый раз?» Дочь, я тебе подумал, когда всё уже было кончено. Я знаю, мы с твоей мамой не были вместе, и я, наверное, был не таким отцом, как следовало бы. Он остановил запись, смотрел на неё долгое мгновение и удалил так и не отослав. Ему казалось, что одно сообщение может изменить целую жизнь неверных решений. Но в сущности он не сказал ничего, чего Кит уже не знает. Если план Наоми выгорит, Алекс вернётся и скажет все нужные слова лично. А если нет, то Кидо лучше не контачить с отцом мятежником. Вошли Белинда и Джона. Они сияли как два человека, только что насладившиеся друг другом в уединении. Что ж, для начала заварушки осталось несколько часов. Алекс ещё помнил время, когда он и сам расслаблялся таким способом. Они кивнули ему, а он кивнул в ответ, будто ни о чём не догадался. Но по правде говоря, если это не сказывается на работе корабля, романы в экипаже это даже к лучшему. Отношения Наоми и Холдена много лет служили негласным центром притяжения всей команды Росси. Вот почему потеря Холдена пробила такую брешь. А теперь он здесь, и Наоми здесь. Они снова на корабле и готовятся рискнуть головой, почти как в старые добрые времена. Чикнул ручной терминал. Наоми. Адмирал А это, осёл. Меня устроит и капитан. Ну ладно, в любом случае это звучало диковато. Ну так вот, я тут кое-что надумала. Кое что? Ну вроде как речь толкнуть, как подобает адмиралу перед войсками. В шутку, хохотнул Алекс. В серьёз, ответила Наоми, но не сердито. Осталось три перехода, и весь флот соберётся здесь. Я разослала приказы остальным кораблям. Думаю, пора сделать заявление. Сказать что-нибудь экипажу? Бобби так делала? Алекс задумался. Типа того. А я-то надеялась, что ты скажешь нет. Нервничаешь. Да лучше бы в меня стреляли. Но ну, если всё получится, сможешь сравнить ощущения. Уже лучше. Возможно. Ладно, я поднимаюсь. Алекс в последний раз отхлебнул из груши с чаем и бросил остаток в утилизатор. Потом подтянулся к центральному лифту и двинулся к лётной палубе. Он чувствовал разгорающееся возбуждение, но толком не понимал, восторг ли это, страх ли. Когда он добрался до своего кресла, ян уже не трепался по открытой линии связи. Парень выглядел мрачным, губы плотно сжаты, а пальцы танцуют по монитору, словно ищут себе занятие. Алекс пристегнулся и поднял вверх большие пальцы, даже не зная, что хочет этим сказать, не считая простой эмоциональной поддержки. На палубу влетела Наоми. Она была в строгой черной одежде, как будто в мундире. Сейчас седые волосы ее не старили. Она выглядела потрясающе. Лицо серьезное и суровое, движения плавные и уверенные. Наоми села в кресло-амортизатор, Подтянула к себе тактическую панель и просмотрела данные. Её корабли, её флот. Все взгляды на командной палубе устремились на неё. Наоми посмотрела на Йена. "Открыть связь со всеми кораблями", приказала она. "Есть, капитан", отозвался Йен. Наоми откашлялась, и звук прокатился эхом по кораблю. "Это Наоми Нагата", начала она. Мы собираемся войти в Лаконию, в самое сердце вражеской территории. Все мы видели, что сделала Буря с объединённым флотом внутренних планет. Я знаю, о чём вы сейчас думаете. Я думаю о том же. Но сейчас будет по-другому. Мы не смогли остановить Бурю, когда Лакония вторглась в сол. Кто-то полубой или двумя ниже крикнул: "Зато потом ей надрали задницу". Последовали одобрительные возгласы, но Наоми их проигнорировала. Мы не пытаемся остановить вихрь. Мы хотим его увести. Как именно всё будет, зависит от того, что мы обнаружим за вратами. Точную тактику мы выработаем в полёте. Но основная стратегическая цель ясна. Мы должны уничтожить строительные платформы Лаконии. Инструмент Дуарте, с помощью которого он строит корабли класса Магнитар и Эсминцы вроде Шторма, и производит антивещество. Всё это должно закончиться А с этим закончится и попытка Лаконии стать империей. Мы это сделаем. Каждый корабль флота сыграет свою роль. Самая опасная роль — непосредственное нападение на платформы. Если повезет, это сделаем мы. Ударная группа будет состоять из Шторма с Фригольда, Кассиуса из системы Сигурта, а также Куинна и Лика Ангела из Хазы. Всего пять кораблей, но мы будем не одни. Каждый корабль, каждая группа. Каждый член экипажа будет нас прикрывать. Сражение будет долгим и тяжёлым, но мы победим. И потому, если вы проголодались, поешьте. Если вам надо в туалет, у вас есть 5 минут. После этого мы выступаем. Послышался хор одобрительных выкриков, и Наоми оборвала соединение. В невесомости она не могла откинуться на спинку кресла, но если бы могла, наверняка бы так и сделала. Алекс в этом не сомневался. Он подтянул свою консоль, выбрал уже проложенный курс и отстучал на Оми сообщение. Отличная речь, ты всё сделала как надо. Оно выскочило на её мониторе. Наоми слабо улыбнулась. Через несколько секунд Алекс получил ответ. Ненавижу выступать на публике. Ненавижу. В следующий раз сам будешь говорить. Согласен, если ты обеспечишь в следующий раз, ответил он. Её смех скорее напоминал кашель. Уже хорошо, если удалось хоть немного снять напряжение. Так странно видеть её в роли Бобби и странно осознавать, что в его представлении эта роль принадлежит Бобби, больше не Холдуну. Алекс задумался, что ещё изменилось, пока он этого не замечал. "Так", сказала Наоми достаточно громко, чтобы услышали все в рубке. "Пора. Алекс, есть кап". "That as well, Sir Alex". Он включил на корабле оповещение о начале ускорения, подождал 20 секунд, пока все рассядутся по креслам, и Росси резво подпрыгнул. Гель кресла-амортизатора вдавился под спиной, обдав прохладой, и Алекс понял, что улыбается. На головном дисплее высвечивался путь к вратам, и Алекс гадал, насколько хреново всё окажется по ту сторону. Страх перед медленной зоной испарялся, но нарастал страх покидать её и лететь в лаконию. За ними расцвёл двигатель другого корабля, Шторма, а потом Квинна и Кассиуса. Всё было рассчитано до секунды. Алекс почувствовал, как впивается игла и глайв впрыскивается сок. Такие перегрузки и для него тяжеловаты, а для Астеров просто ад. Для Наоми он не сводил взгляда со статуса главного двигателя и маневровых. Полёт будет быстрее обычного. И если маневровые включатся не вовремя, Росис сойдёт с курса и его отбросит в клубящуюся пустоту на краю медленной зоны. Алекс не знал, хорошая это смерть или нет, и не собирался это выяснять. Без визуальной телескопии круг врат диаметром в 1000 км выглядел не больше песчинки на мониторе, прежде чем они через них не прошли. И почти сразу после прохода Роси включил маневровые. Кресла почти не шипели. Скорее щёлкнули, качнувшись вправо, а потом резко вернулись назад. Поле зрения немного потемнело по краям. Кровь в мозге ещё двигалась по инерции. Теперь самое главное враги. Радар Роси обшаривал систему, телескопы выискивали шлейфы двигателей, а радио слушало сигналы радиомаячков лаконийских кораблей. Появилось уже пять кораблей, но они были опознаны как принадлежащие транспортному профсоюзу с официальным маршрутом в системе. В системе Лаконии было мало интересного. Она оставалась ещё слишком молодой, чтобы построить россыпь станций, как в Соли. Хотя кое-что всё же имелось. На ледяном спутнике единственного в системе газового гиганта стоял научный аванпост. На одной из внутренней коммунистий планете уже лет 5 добывали титан. Ходили слухи, что Дуарте выбрал одну карликовую планету размером с Цереру в качестве места для гигантского арт-проекта, уже строившегося. Первого врага Аросив встретил почти на полпути к сердцу империи. К вратам на полной тяге шли два эсминца класса Шторм, а за ними, ближе к планете, шлейф и всплеск энергии определённо указывал на линкор класса Магнитер. Алекс приложил пальцы к боковой контрольной панели и набрал сообщение. «Врата не охраняются. Нас не ждали». Несколько минут спустя Наоми сумела ответить. «Или не ждали, что кто-либо окажется так туп?» Он бы рассмеялся, если бы мог вдохнуть. После врат они шли на 8G. Бывало и хуже, но тогда он был моложе. Шторм, Квинн, Кассиус и Лик Ангела летели за Росси. Их траектории составляли тонкий веер. У врат вынырнул в нормальное пространство первый линкор класса «Донаджер» И свернул под другим углом от их траектории. На экране Наоми пороговое значение для прохода слегка упало, высчитывая массу и энергию для безопасного транзита. Когда оно стало достаточно низким, появился второй линкор. Цветовая задержка с вратами Лаконии составляла почти 3 часа. А значит, всё, что они видят в системе, уже в прошлом. Но это также означало, что ближайший лаконийский корабль не узнает о появлении врага ещё полтора часа. а Лакония в два раза дольше. Алекс не снижал скорость. Когда Лакония ответит, их флот должен рассеяться по системе как можно дальше друг от друга. Если сравнить с футболом, Лакония обладала галкипером мирового уровня и парой профессиональных нападающих против команды Наоми из четырех школьников и трех футбольных хулиганов класса Донаджер. Дуарте выиграл бы любое лобовое сражение, так что лучше в него не вступать. по каналоми не решит обратного. Алекс переключился на визуальные телескопы и оглянулся на отдаляющиеся врата. Они были уже крошечными, но он различил шлейфы двигателей от прибывающих кораблей. Они вспыхивали, как новорождённые звёзды, а за ними, на широком и прекрасном пятне галактики, сияли настоящие звёзды. Всё как и всегда, более-менее. 3 часа спустя вражеские эсминцы заглушили двигатели. Учитывая световую задержку, это означало, что они заметили вторжение в систему и отреагировали, но на «Россе» увидели этот ответ только сейчас. Алекс гадал, когда они выключили двигатели, заметив приближающегося «Россе» или когда засекли несколько вспыхнувших у врат шлейфов и занервничали. Будь это ему и впрямь интересно, он бы произвел вычисление. Но пока ему достаточно знать, что новости о прибытии флота еще не достигли Дуарте и столицы Лаконии. Но это случится уже очень скоро. Ян охнул. На мгновение Алекс решил, что это какая-то медицинская проблема. Некоторые люди очень плохо реагировали на долгий полёт под тягой. Но потом пришло сообщение от Номи: "Сбросить тягу. У нас послание". Алекс сбросил тягу до половины G и услышал, как все вокруг вздохнули, как и он сам. "Тефилвэ", сказала Номи. "Примите сообщение". "Yes, капитан", ответил Йен. "Перевести на вашу консоль. Думаю, это интересно всем". На мониторах появилась женщина немного старше Йена. Резкие черты лица, бледные губы и синий мундир лаконии. Она хмурилась, явно была сбита с толку, но не встревожена. "Говорит капитан Кьянади Вусла конейского эсминца "Ветер пустыни", обращаясь к неопознанному эсминцу и его сопровождению. Вы совершили неразрешённый транзит в лаконийское космическое пространство. Прошу вас немедленно выключить двигатели. Если вам нужна какая-либо помощь? За спиной Кеннеди кто-то встревоженно крикнул. Алексу показалось что-то вроде: "Это же шторм или там же шторм?" Что-то вроде того. Озабоченность лаконийского капитана за секунду сменилась страхом и гневом. Алекс попытался представить себя на её месте. Украденный корабль, уничтоживший гордость её флота, разрушивший то, что невозможно разрушить, вдруг появляется там, где ему совершенно не место. Алекс и Наоми знали, что весь запас антивещества был израсходован на бурю, но капитанка Энади, судя по её виду, в этом сомневалась. Внимание, близкий шторм. Немедленно заглушите двигатели и передайте управление кораблём мне. Любая попытка приблизиться к Лаконии будет считаться враждебной и будет встречена Послышался другой голос. В этот раз Алекс точно разобрал слова. Новые корабли, один крупный, вероятно, класса Доннаджер. Капитан Кеннеди отвернулась от экрана, проверяя что-то на другом мониторе, и сообщение прервалось. "Ну что ж", сказал Алекс. "Кажется, нас заметили". "Похоже, неприятный будет денёк у первого консула Эдуарта", сказал Йен. Наоми подтянула тактический дисплей. Просторы системы Лаконии расширились до такой степени, что все проходящие через врата корабли превратились в одну крохотную жёлтую точку. "Приказы?" спросил Алекс. "Сначала они атакуют шторм", отозвалась Наоми. "Веди нас на слабые тяги к газовому гиганту и свяжите меня с капитаном Селлерсом на Горсии и Виласкосе. Сделаем вид, будто собираемся вступить в бой здесь, а Нета Авивим на всей скорости рванёт в обход, как будто они хотят зажать врага в клещи." "Так покась Минцы будут с этим разбираться, мы всё переменим". "Понял", сказал Ян. Позади них через врата прошёл ещё один корабль. Сотни выхлопных шлейфов изгибались и рассыпались в пространстве как пыль по ветру. Осада Лаконии началась.